Глава семнадцатая «Я вообще без понятия, что мог придумать Евграфий Романыч. Видно, в старичке пробудили творческую натуру, и он решил что-то изобрести». «Так интересно», — внимательно посмотрел я на Игоря. «И что он придумал?» «Говорит, что может усовершенствовать наш артефакт». Тихо ответил Игорь, затем замолчал, провожая взглядом прошедшего мимо Захарыча. Тот бухтел что-то под нос, направляясь к ограждению муравейника. «Да, моих мурашей не покормили вчера вечером, и они так были голодны, что сточили две доски на заборчике. Их слуга и шел менять, употребляя совсем нелестные отзывы о прожорливости насекомых». Когда Захарыч отдалился на достаточное расстояние, Игорь продолжил. «Он сможет сделать так, что нейтрализатор будет способен закрывать сильные разломы». «Поехали!» – вскочил я со скамьи. «Прямо сейчас?» – удивился Игорь. «У тебя же занятия с Ларисой Михайловной». «Подождет, Лариса», — ответил я. «Тут дела гораздо важнее». «Тогда погнали». Игорь поднялся следом и направился к новенькой машине. Да, той самой, с усиленной магической броней. Мой трофей блестел серебристыми полированными боками у гаража, приковывая взгляд. Я заскочил в детскую, достал нейтрализатор из нижнего ящика комода, который держал под замком. Затем посмотрел на свои кроссовки. «Ну что, менять их пора, уже давят» так что для прикрытия самое то, тем более завтра урок физкультуры. Я выскочил на улицу и чуть не налетел на Ларису Батьковну. «Сережа, у нас через пять минут занятие», напомнила Пышка, отшатнувшись в сторону. «Не, занятие позже», крикнул я. «Мне надо срочно в торговый центр». Пышка слегка покраснела, она хотела что-то крикнуть в ответ, наверное, что-то вроде «учение света, не учение тьма», но промолчала. Я сел на просторное заднее сиденье моего автомобиля, Игорь дождался, когда я пристегнусь, и тихо отъехал с места. Машина была резвой, Игорь поддавал газу, но старался сильно не лихачить, а через минут сорок мы уже подъезжали к дому старичка. «Здравствуй, Игорек! Приветствую вас, юноша!» – поздоровался с нами появившийся в полутёмной прихожей Евграфий романович. Это просто потрясающе. Я очистил свой архив и набрел на старые незавершенные разработки. Все оказалось на поверхности, и я могу сделать нейтрализатор более мощным. Он действительно сможет закрывать самые сильные разломы». «Сколько нужно времени?» – спросил я у старичка, передавая артефакт. И Евграфий Романович задумался. «Наверное, не больше часа», – ответил он. «Но вы проходите. Я как раз пряники испек имбирные. Как в детстве», – подмигнул он мне. «Мы сели за стол на кухне, а Евграфий Романыч, разлив по кружкам душистый чай, побежал в мастерскую. Если он действительно это сделает, скажу ему, чтобы запатентовал свое изобретение», тихо ответил Игорь, «а то получится, как в прошлый раз». «А что случилось тогда?» – удивился я. «Разработанные им магические сети были украдены одним ушлым профессором», ответил Игорь, прожевывая пряник. «Так это Евграфий Романыч изобрел магические сети?» – удивился я. «Угу, именно он», – печально улыбнулся Игорь. «Так и что, никак нельзя доказать, что именно Евграфий Романыч изобрел эту штуковину?» – спросил я. «Он рассказал это своему коллеге-профессору, который обокрал его и свалил из империи. Увез разработки за рубеж. Надо проследить, чтобы и эту разработку не украли», – подметил я. Главное, никому не распространяться и поторопить Евграфия Романовича, чтобы патент оформил. Вот и все, объяснил Игорь. За это ему точно отдадут хорошую премию, адам глядишь, и клиент появится. Да, было бы прекрасно. Дедок он хороший и очень умный. Главное, чтобы он сам никому за кружкой пива лишнего не сболтнул на радостях. Мы еще немного поболтали с Игорем о монстрах и его прошлом. Какие-то темы он обходил, как, например, службу в приграничье. Видно, там что-то произошло, раз было больно вспоминать. Зато я узнал, что он учился в той же академии, что и я, а потом прошел ускоренные боевые курсы, став ликвидатором, и принялся выезжать с группой на закрытие разломов. Да, чего я только не повидал, дёрнул щекой Игорь. Такого насмотрелся. Эти летучие мыши просто плюшевые игрушки по сравнению с теми тварями, которых мы уничтожали. Ну вот, пожалуй, всё. Появился и в графие Романович, протягивая мне нейтрализатор, а он изменился. Снизу был добавлен ещё металлический блин. А это что? Показал я на изменение. Это усилитель? Довольно улыбнулся и в графие Романович. Не благодарите. Нет, всё-таки отблагодарим. Это вам, протянул я две пачки денежных купюр. Ох, спасибо, ответил старичок, забирая деньги. Если что, обращайтесь. Я всегда рад помочь или подсказать. Хорошо, Игорь Романович, улыбнулся Игорь. Будем на связи. Хорошо, Игорёк, ответил старик. Всего вам хорошего. На этом наше посещение подошло к концу. После артефактора мы поехали в сторону торгового центра. Настало пора купить классные и удобные кроссовки. Поворот к поместью Смирновых. Пять месяцев спустя. Милославский потирал руки от предвкушения момента. Наконец-то он дождался. Все было подготовлено. Уильям и еще двое спецов завершали настройку мощного замедляющего артефакта. Эта штука и остановит мальца и его телохранителя. А для Звуколова приготовлено нечто особенное — магическая воронка, которая затянет его и выкинет уже за границей. Перемещение достаточно болезненное, но для монстра точно не критично. Как только дело будет сделано, их заберут в аэропорт, и через полчаса они будут лететь на маноплане в сторону границы. «Все готово!» – подошел к нему Уильям, напряженно посматривая в сторону поворота с улицы. Небольшой огрызок парка с густой растительностью позволил им затаиться и спрятать артефакты, а магический защитный купол закрывал их от любого вида слежки. «Да, британская разведка работает просто шикарно, все предусмотрели». Даже несколько прохожих на улицах выглядели натурально, но это были маги-поддержки. Если что-то пойдет не так, магические сети наготове. Они были настроены на повышенную чувствительность, накрывали не только физических, но и астральных существ. «И что это они так долго едут?» Дрожащим голосом ответил Милославский, поглаживая своих звероящеров. Помесь ящериц с медведями. Это его последние боевые питомцы, которые могут представлять угрозу. Остальное мелкое сверье он не брал в расчет». Уильям поговорил с кем-то по телефону, затем замахал руками прохожим, которые были не совсем прохожими. «Еджут», — пробормотал он. В воздухе повисло напряжение, и слышался лишь шорох шин по асфальту. Он становился все громче. «Вперед!» — крикнул Уильям в рацию, стоило серебристому автомобилю показаться напротив. Внезапно магический купол, скрывающий их, уплотнился, защита усилилась, затем в сторону автомобиля полетели две огневые глыбы. Одна рухнула перед машиной, другая позади нее, превращая ровную проезжую часть в месиво асфальта, щебня и комьев земли. «Погнали!» — скомандовал Уильям в рацию, и несколько магов запустили установки. Из автомобиля выскочил телохранитель, затем пацан, которых замедлили, погрузив в подобие зыбучих песков. Кроме замедления, они блокировали магию стихий. А вот из звуколов. Монстр выскочил из салона и мощными прыжками почесал в их сторону. «Точно успеем!» — охнул Милославский в «Работают профи!» — ухмыльнулся Уильям. Внезапно в воздухе над ними появилась огромная змея, которая материализовалась и щелкнула зубастой челюстью, разрывая защитный купол. «Давай, куб!» — закричал Уильям. Вражеские маги на дороге собрались в кучку и швырнули на землю ловушку. Змею потащила в сияющий куб. «Ну что, попалась тварь!» В это время заработал последний артефакт. Перед Звуколовом появилась большая воронка, которая потащила его внутрь. Но монстр выставил когти и врезался ими глубоко в землю, останавливаясь. «Прибавьте мощности воронки!» — заорал в рацию Уильям. «На всю крути!» В это время Куб затаскивал в себя огромную змею, которая снова превратилась в астральную. «Почти готово», — довольно улыбнулся Уильям. «Спускай своих зверей. Добиваем!» Милославский ухмыльнулся, дал команду звероящерам, и троица мутантов выскочила из рощицы, приближаясь к завязшим в магическом песке пацану и его телохранителю. «Да, работают профессии», — улыбнулся Милославский, а затем поднял голову. «Последнее, что он увидел в своей жизни — зубастую пасть огромной змеи». Ну что, напали на нас из-под тишка, и вроде все продумали, не учли одного. В моем магическом источнике маны гораздо больше. Когда змейка уже готова была исчезнуть в том грёбаном кубе, я ее перепитал энергией, и она совершила бросок, разрывая ловушку зубами, а затем откинула Кузьму от воронки и бросилась в рощу. Кусь и нет Милославского. Кусь-кусь. И нет еще двух магов, которые пытались укрыться под щитом. Ну как дети, ей-богу, разве может хиленький купол остановить перепитанного маной монстра? Кузьма в это время пробил своей челюстью трех мутантов Милославского, затем уничтожил установку, которая привязывала нас. Игорь тут же расправился с четырьмя магами на дороге своим мечом. Но ну, а потом выскочившего из зарослей человека в сером костюме и приказал Звуколову уничтожить его. Кузьма догнал засранца, выкидывая челюсть. Гад неожиданно поставил мощную защиту, и Кузя, пробивая ее, задел зубами его щеку и шею. Человек в сером дернулся в сторону воронки. «Кузьма, стой!» – тормознул я питомца. Не хватало, чтобы питомца и правда утащила неизвестно куда. Этого же добивались эти сволочи. Человек в сером прыгнул в воронку, исчезая в ней, а затем я услышал грохот разламывающегося артефакта, который нашла змейка. Дымок показался над зарослями, и воронка исчезла. Все остальные мертвы. «Ты как, Серега?» – выдохнул Игорь, подскакивая ко мне. «Как на тренировке?» – улыбнулся я. «Чуть поразмялись?» «Ну, твоя змея сила, конечно», – ответил он, наблюдая, как астральная питомица тает в воздухе. Она выполнила свою задачу и спряталась в свое убежище. Пришлось потратить чуть больше маны, но выкрутились, признался я. Кстати, Милославского больше нет. Он тоже был здесь, удивился Игорь, вызванивая батю. Угу, но больше его не существует, ухмыльнулся я в ответ. Чуть позже подъехали родители, затем полиции скорая, маги-дорожники исправили проезжую часть за полчаса, и мы двинулись в поместье. Батя с маман были какое-то время в шоке, но затем постепенно пришли в себя, После кучи вопросов и моих успокаивающих ответов они угомонились. Затем нас посетил какой-то седой следователь. Сразу хотел бы сказать, нападение было спланированным, и работали британские спецслужбы. Печально признался он. Милославский сотрудничал с ними. За ним следили до последнего, но затем он куда-то исчез, и вот. Но причина нападения атаки не ясна. Может, вы поможете прояснить ситуацию? «Сами не понимаем, как так вышло», — ответил батя. «Милославский уже давно нападает на нас. Сумасшедший какой-то. Хотел выкрасть питомцев нашего сына». Следователь внимательно посмотрел на меня. «Да, он занимается изменением питомцев, зачастую негуманными способами», — ответил следователь и вздохнул. «Хорошо. Если что-то вспомните, вот мой номер. Можете звонить в любое время». Он протянул визитку, и батя забрал ее. «Спецслужбы?» — пробормотала маман. «И зачем они...» «Наташа, они хотели забрать Кузю, все понятно», — ответил батя. «Ладно, предлагаю всем поужинать и успокоиться». «Игорь, ты тоже можешь присоединиться». «Да с радостью», — улыбнулся телохранитель. Мы посидели и немного поболтали о засаде. Игорь еще раз восхитился слаженной работой моих питомцев. Но чуть позже Лариса Батьковна дождалась меня, и мы начали занятия по математике. С этого момента моя жизнь вновь вошла в привычное русло. Поместье Смирновых Месяц спустя. Уже как две недели я закрываю порталы, перемещаясь при помощи змейки. Работы столько, что только и успеваю, менять кристаллы на нейтрализаторе. Но уже месяц новости только и жужжат о катаклизме, магический фон меняется, повсюду происходит нарушение в движении магических потоков, и в последнее время мои питомцы плохо себя чувствовали. Я даже змейку поднимал высоко в небо и с помощью нее убедился, что все не очень хорошо. Увидел я зрением сильнейший магический вихрь. Ко всему прочему, из-за нестабильности магического фона магические кристаллы истощались быстрее, энергия внутри них была нестабильна, поэтому все бытовые приборы, работающие на кристаллах, перегревались и на ночь их советовали выключать в избежание поломки. «Когда же это все закончится?» вздохнул Маман, смотря новости и косясь в сторону замигавшего торшера в углу, который потух. Батя поднялся и подошел к ящику, доставая новый кристалл. «Когда появится мощный разлом, все закончится», ответил батя, поставив новый кристалл в гнездо и включая торшер. Затем он вернулся на диван. «И ты веришь в эти сказки?» покосилась на него маман. «Сказали же, что лет пятьдесят назад такое было. Потом вернулась обратно. Это же циклично все». «Это просто успокаивают обывателей», ухмыльнулся батя. «Мне тоже кажется, что скоро будет сильный прорыв», ответил я. «Сережа, у тебя все с прорывами связано», вздохнула маман. «Прорывы, монстры». Карты. Занимался бы лучше магическими исследованиями, например, либо с девочками дружил. «Я и так дружу с Юлей», – нахмурился я. «Разве этого недостаточно?» «С нормальными девочками», – подчеркнула Маман. «Вот вы странные», – удивился я. «Вы же сами хотели поженить нас с Юлей». «Это были тяжелые времена», – спрятала взгляд Маман. «Не будем об этом вспоминать». «Но хотели же», – продолжал я. «Мы хотели как лучше», – повернулась ко мне Маман. «А сейчас можно и лучше». «Наташ, не дави на парня», – вступился батя. «Так я и не давлю», – ответил маман. «Вон, Меншиковы предлагают познакомить Серёжу с Соней. Хорошая девочка. И уж точно с дубинками не ходит. Этикет знает. Следит за собой». «Ну вот, вы опять за своё», – резко ответил я. «Серёга, если что, я ни при чём», – улыбнулся батя, показав на маман пальцем. «Это всё она». «Да ну тебя!» — убрала его руку в сторону маман. «Так вот, меньше меньшиковы приедут к нам на выходных с детьми». Илья и... Сделала мама Наташа многозначительную паузу. «Соня!» «И почему я узнаю это в последнюю очередь?» — нахмурился я. «Я тебя знаю», — погладила меня по голове маман. «Что не передумал?» Батя тут же рассмеялся. «Это называется вы окружены, сопротивление бесполезно». «И выбора у меня нет?» — вздохнул я. «Да, Серёжа, ты нам не оставил выбора», — выдавила Маман. «Наташ, говори за себя», — ответил батя и прошептал мне на ухо. «Потерпи, вечерок. Так надо для укрепления связей, для рода. Понял?» Я кивнул. «Ну, молодец», — ответил батя. «Что вы там шепчетесь?» — придвинулась к нам Маман. «А ну, признавайтесь». «Да мы с Серёгой скоро собираемся в зверинец», — ответил батя. «Чокнутый». Маман подскочила и направилась в свою спальню. «Ну а что?» – ответил я. «А я тогда в ответ послежу за питомцами, чтобы вечер с меньшиковыми гладко прошел». «Ладно», – махнула рукой маман, – «идите куда хотите». Когда мама Наташа скрылась в коридоре, батя довольно улыбнулся, выставил ладонь, и я, подскочив на диване, хлопнул по ней своей ладошкой. «Вот там мне точно скучать не придется, и, пожалуй, я знаю, какого питомца туда взять». Поместье Смирновых на следующий день. После обеда приехали Меньшиковы. Родители их чуть ли не с салютом встречали. Все нарядные, радостные, пахнущие дорогим парфюмом. Я велел питомцам пока сидеть в обители, дабы не травмировать хрупкую психику высшей аристократии. Мы с Илюхой поздоровались. Затем я слегка поклонился и поцеловал ручку, согласно мать его этикету, Сони. Рыжая девочка с конопушками на лице меня не особо впечатлила. А вот я ей... Сразу понравился, точнее, даже заочно. Всю дорогу, когда мы шли к столу, Соня щебетала мне на ухо, спрашивала о питомцах, восхищалась историями обо мне, которые дошли до ее ушей. В общем, я был для нее рыцарь, но она для меня слишком светской и безумно утонченной дамой. «Слишком» и «безумно» — тут ключевые слова. Когда мы сели за стол, Соня устроилась рядом со мной. Закатив глазки, она взяла двумя пальчиками бокальчик с детским шампанским, сделала крохотный глоток. Я поморщился, кисло улыбнувшись в ответ, на ее горделивый взгляд. А затем Соня попросила за собой поухаживать. Я оторвал от курицы ляжку положив ей на тарелку, затем накинул три ложки селедки под шубой. Следом шлепнул в тарелку большую ложку картофельного пюре. «Всё, Серёжа, хватит!» — слегка поморщилась, Соня побледнев. «Что не так? Сама попросила, я поухаживал, и ей что-то ещё не нравится. Да ну тебя нахер, попроси меня ещё что-нибудь!» В это время я взял нож, вилку и принялся резать куриное мясо. «Блин, чёртов этикет, ну вот зачем мне это, когда я могу руками эту ножку взять и уже давно съесть?» «Ладно, потерпим». «Слышал, что маги волнуются», — начал разговор Меншиков. «Князь был почти седым, лишь аккуратная бородка чернела в нескольких местах. Взгляд орлиный, серьезный. Черт и что происходит с потоками!» «Ну да, тоже слышал», — ответил батя. «Говорят, прорыв сильный будет». «Вот именно, и я о том же», — кивнул Меншиков. «Какая нафиг цикличность?» Маман заметно побледнела, потом через силу улыбнулась. «А давайте поговорим на другую тему». «Почему бы и нет?» улыбнулся князь. «Кстати, в зверинец нового монстра завезли». Теперь княгиня Меньшкова побледнела. Красивая дама с аккуратным острым носиком и пухлыми губами. «Как же вы надоели со своими монстрами!» покосилась она на мужа, затем на Илью и обратилась к маман. «Пошли, дорогая, прогуляемся по саду». Когда женщины встали, княгиня взяла маман за ручку. Расскажу тебе, как я недавно новую сумочку выбирала из последней коллекции». Тихо проговорила она маме Наташа. «Да что ты?» – заблестела глазками маман. «Интересно». Они вышли из дома. «Пошли, прогуляемся по саду». Соня встала из-за стола, взяла меня за ручку. «Расскажу, как мы ездили на отдых в Кипр». Илья тоже встал, но Соня нахмурилась. «Илья, мы наедине поговорить хотели», – ответила она Илюхе. Да, ему это не понравилось, и он хотел что-то сказать в ответ, но его отвлек отец. Я поднялся следом за этой рыжей девчонкой, вздохнул про себя. Ладно, только ради зверинцы и налаживания связи рода. Ради этого можно потерпеть. А затем за нами на свежий воздух потянулись и батя с князем и Ильей. Через пять минут мы спустились со ступени и прошли с Соней в сад. В общем, моноплан — это отдельное впечатление, восхищенно начала Соня. «Ты летал когда-нибудь на моноплане?» «Не, как-то не довелось», — обручал я. «Помогите! Мамочки, что это такое?» Настолько это было резко, что я вздрогнул. Истошные крики маманы княгини Меншиковой доносились со стороны гостевого дома. Судя по всему, у них паника. Что же там произошло? Я сбросил руку Сони с локтя и поспешил на помощь.